Дари улетела, и он улетел. И чтобы избавиться от снидающего осадка от встречи и всего услышанного, я всю ночь анализировала данные своей генетической карты и то, что нашла в базе девчонки. Её выводы и заключения, свой опыт и внутренние ощущения, которые никогда не обманывали. И боялась подумать о том, что ждёт меня впереди. Я снова вернулась в этот мир, и тень хаомении опять преследует меня. даже их злосчастный вирус во мне выживу ли я в этой гонке, останусь ли жива, когда я наконец почувствую себя в безопасности, хотя бы не надолго, хотя бы на чуть-чуть. Я смотрела на оборудовании, на контейнеры с реагентами и медленно закипала, а потом резко поднялась и смахнула все со стола. Реактивы зашипели, над головой зашумела вентиляция и вихрем вынесла все испарения из помещения. Сев на пол. Я подтянула колени к груди и обхватила их руками. В голове застыла только одна мысль: что теперь делать?